8 сентября. Чуть позже. Я стояла перед дверью и не ощущала ровным счетом ничего. Ни волнения, ни страха, лишь одна усталость. Плотно навалившаяся тяжесть, предвкушение запланированного события. Полли услужливо открыла дверь и посмотрела на меня из-под лобья. В ее глазах читалось скрытое торжество. Глубоко вздохнув, я перешагнула порог кабинета. Он был довольно просторен и даже не заставлен мебелью, если не считать большого стола и стула, одинокого стоящих в центре. За столом сидело трое мужчин, но отца среди них не было. Я почувствовала себя неуютно. «Здравствуйте!» – произнес один мужчина в очках с профессорской бородкой к лимушкам. По-видимому, он был здесь главным. Присаживайтесь. «Здравствуйте!» Я покорно опустилась на стул. «Как вы себя чувствуете?» – обратился ко мне второй помоложе. «Спасибо!» Я попыталась изобразить легкую улыбку. «У меня все хорошо!» «Это хорошо, когда все хорошо», — как-то странно сказал третий. В кабинете воцарилась тишина. Только было слышно, как за моей спиной негодующий сопит помни. «Мы просмотрели вашу историю болезни», — сказал главный. Проанализировали также назначенный курс лечения и ваше дальнейшее поведение и самочувствие. Результаты, скажем прямо, неутешительные. «Почему?» Я почувствовала, как пересохла в горле. «Я чувствую себя нормально?» «Это вам только кажется», – мягко сказал третий. «По большому счету, память к вам так и не вернулась». «Неправда», – у меня вспыхнули щеки. «Я очень много вспомнила за этот год, практически все. Это и мой папа может подтвердить, Но, но почему-то сегодня его здесь нет». Ваш отец сделал очень многое для клиники. Слегка улыбнулся второй. Мы это очень ценим. Но в первую очередь мы заботимся о вашем здоровье. Благодарю. Я устала. Кивнула. Больная поступила к нам с явными признаками амнезии. Авторитетно заявил главным. О своем прошлом она не помнила ровным счетом ничего. Постоянно забывала то, что происходило накануне. Правда, в последнее время память начала укрепляться. События предыдущего дня, так сказать, перестали забываться. Типичный антикорсаковский синдром, но это уже лучше. Он сделал паузу и выжидающе на меня посмотрел. Я почувствовала некоторое облегчение. Однако в последнее время Главный зачем-то понизил голос почти до шепота. Нашу больную начали преследовать непонятные видения. Она стала утверждать, что видит фрагменты своей прошлой жизни. Например, бывший дом, бывший автомобиль, бывших родственников. «Откуда он все это знает?» – тоскливо подумала я и тут же сообразила. «Ах, да, по неосторожности я вела задушевные беседы с Полли». Также больная начала слышать голоса людей, с которыми якобы она ранее проживала, продолжал главный. Наблюдение показало, что у нее опять началось нарушение мышления, временами пропадает способность думать, потом появляться вновь, наметилась склонность к символизму. Когда же наоборот возникают размышления, они, так сказать, глубокие и обильны, можно сказать, их целый наплыв. Ментизм, господа. Остальные двое понимающие кивнули. Далее, Головный снял очки и устало потер переносицу. Есть все основания полагать, что эти явления были своеобразным отрывом от реальности. Погружение в мир собственных переживаний. А это уже признаки аутизма. Что сами понимаете гораздо серьезнее. Шизофрения. Неожиданно буркнул третий. Простите, я наконец осмелилась открыть рот. Я вас не совсем понимаю. Вы что хотите признать меня шизофреничкой? Боже упаси! Главный поднял руки вверх, театрально протестуя. Мы не хотим вас никем признавать. Сейчас мы говорим о том, что уже имеет место. То есть я почувствовала, как закружилась голова. «Иными словами, вы хотите сказать, что я по-прежнему больна?» «Именно!» – печально кивнул главный. «Причем ваше здоровье намного хуже, чем было, когда вы к нам поступили. По крайней мере, у вас тогда не наблюдалось псевдогаллюцинаций». «Подождите!» «Неожиданно мне стало очень холодно». «Вы что же, меня отсюда не выпустите?» «Увы!» – главный развел руки в стороны. «Мы просто не имеем права этого сделать!» не позволяют врачебный этикет и клятва, которую мы когда-то давали. «А где мой отец?» Я признительно прищурилась. «Почему я его здесь не вижу?» «Нам это неизвестно», – пожал плечами второй. «К сожалению, он не докладывается». «Я требую, чтобы ваш консилиум проходил в его присутствии», – заявила я. «Зачем?» Главный снова выгрузил на нос очки и устало на меня посмотрел. Его присутствие ровным счетом ничего не изменит. «Изменит?» Я упрямо продолжал огнуть свое. «Нет». Голос главного стал совсем тихим. И до боли напомнил голос моего отца. «Поверьте, дорогуша, оно вовсе не обязательно. Вы совершеннолетняя и можете общаться без представителя. Но, но, но он знает». Я в растерянности потерла виски. Он знает, что у меня значительные улучшения. Да что там улучшения, я практически здорово. Он приходил ко мне каждый день. Как ваши приступы? Неожиданно вмешался третий. Что? Я сначала не поняла вопроса. А, приступы. С ними все в порядке. То есть я не это хотела сказать. Их уже давно нет. Неправда. Третий укоризненно склонил голову на бок. — Неделю назад у вас наблюдалось нечто подобное. — Ложь! — почти что выкрикнула я. — Тише! — поморщился главный. — Мы не глухие, мисс. «Зачем — Зачем? — прошептала я. — Зачем вы мне все это говорите? Вы же знаете, что оно не соответствует действительности. Почему вы себя так ведете? К чему разыгрывать этот театр? «Стандартный параноидный бред», — высказался второй. «Слишком много вопросов с подтекстом. Она думает, что мы умышленно хотим сделать ей плохо». «А разве не так?» Я почувствовала, как во мне закипает ярость. «Почему вы думаете, что если вы не глухие, то я должна быть слепой? Я что, ничего не вижу?» «Вы ничего не видите», — твердо сказал главный. «И хватит полемизировать на эту тему. Заседание окончено». Мы считаем необходимым продолжить ваш курс лечения. Он тяжело вздохнул и с рассеянным видом начал собирать какие-то бумаги. «Нет!» Что было сил, выкрикнула я. «Вы не имеете права! Я требую, чтобы мой отец немедленно появился здесь!» «Перестаньте!» Главный опять поморщился. «Это вы никакого права не имеете!» «Вы обычная больная?» И ничем не отличаетесь от остальных пациентов. Мы здесь решаем, что для вас будет лучше. «Сволочь!» – взвизгнула я. «Какая же ты сволочь! Сколько тебе заплатили за то, что ты мне отказал? И кто тебе заплатил?» «Мой отец?» – Фолли, главный повысил голос. «Уведите, пожалуйста, больную!» У нее снова начинаются мания подозрения. «Ей нельзя волноваться!» «Гад!» – я вскочила со стула и бросилась к нему. «Скотина! Хочешь лишить меня того, что и так уже отобрали?» «Не получится!» Я прыгнула на стол и вцепилась ему в волосы. Мельком я заметила, как он побледнел, как вспыхнул страх в глазах, которые стали теперь беззащитными, потому что очки слетели с носа. «Кто тебе заплатил?» – хрипло выдохнула я и с размаху влепила ему пощечину. «Отвечай! Отвечай, кому говорю?» Он мелко затряс головой, замычал что-то невнятное и попытался оторвать мои руки от себя, но я держала его крепко. Остальные двое тоже пытались меня отнять, в спину истерически вереща вцепилась Пульни. Неизвестно, откуда у меня взялись силы, но эти четверо действительно не могли со мной справиться. Я понимала это и с необычайным наслаждением лепила главному одну оплеуху за другой – Вкладывая в эти удары все более отчаяние, обманувшегося ожидания, мечты, которые так и не сбылись. Покров тайны, который я так и не спросила. Сзади распахнулись двери, послышался топот. Теперь я почувствовал, как меня схватили уже другие, более сильные руки. Санитары, подсказало сознание, уберите ее от меня! истерически завержал главный ободрившись при их появлении, Уберите, пока она меня не задушила! Я почувствовала, что силы явно не равны, и напоследок с удовольствием врезала ему между глаз. Из ноздрей потекли две тонкие темно-красные струйки. Пальцы уже не слушались. Сильный рывок заставил их разжаться, и я забилась в крепких руках нескольких мужчин в белых халатах. Отпустите! Мой крик прозвучал в пустом пространстве кабинета Сигналом бедствия тонущего корабля «Отпустите, ведь вы же ничего не знаете! Все, что я хочу, это быть рядом с моим папой!» Передо мной возникло противное, ехидно ухмыляющееся лицо Полли Мерзко улыбаясь, она продемонстрировала шприц, наполненный прозрачной жидкостью Миссис Джина. Глумительным тоном произнесла она: «Я думаю, вам пора немного успокоиться». Что-то легкое кольнуло правую руку, и я почувствовала, как не имеют мышцы и туманная пелена застилает глаза. Стало невообразимо, легко и свободно. В голове зазвучала красивая неземная музыка, и от этих звуков Захотелось оттолкнуться от пола и полететь. Лететь и не видеть всех этих гадостей, которые творятся вокруг. А потом я оказалась в длинном темном коридоре. И в его конце я увидела слабый призрачно мерцающий свет. И решительно оттолкнувшись от шероховатой прохладной стены, Я полетела навстречу этому манящему сиянию. Коридор я миновала быстро. В искрящемся туманном ореоле я увидела двух людей. Они крепко держались за руки, улыбались и махали мне, словно подзывая к себе. Я узнала их. Это были я и мой отец. Каким-то образом я поняла, что их зовут Дженни и Николас. А потом все вновь поглотила тьма.